Второе. Пищеварение – основа существования. Процесс пищеварения начинается во рту. Тут пища смачивается слюной и подготавливается к дальнейшему перевариванию. Выделение слюны воспринимается поджелудочной железой и тонким кишечником как сигнал того, что пища уже приближается к ним. Затем эти органы выделяют соответствующее количество пищеварительных ферментов и минералов, необходимых для расщепления пищи на крошечные частицы питательных веществ. Тщательно пережевывать каждый кусочек пищи нужно не только для того, чтобы обеспечить хорошее предварительное переваривание. Научно установлено, что процесс пережевывания уменьшает секрецию гормонов стресса. Для людей с избыточным весом практически каждый прием пищи, то есть потребление калорий, становится стрессовым событием. Это в свою очередь вызывает беспокойство, страх и ощущение надвигающейся опасности, заставляя человека жевать еще быстрее. В желудке слюнные ферменты продолжают переваривать пищу как минимум в течение часа. Только после этого начинает выделяться желудочный сок. В его состав входят соляная кислота, ферменты, минеральные соли, слизь и вода. Кислота убивает вредные микробы и паразитов, которые всегда присутствуют в пище и разрушает такие вещества, как пищевые добавки и химикаты. Кроме того, секретируются специальные ферменты, расщепляющие белки. После того, как пища впитает достаточно кислоты, она переводится в тонкий кишечник, длина которого составляет примерно 6 метров. Этот трубчатый орган отвечает за большинство процессов расщепления и абсорбции питательных веществ, соли и воды. Одновременно печень выделяет желчь, необходимую для метаболизации жиров и белков, а поджелудочная железа – пищеварительные ферменты, минералы и воду, чтобы продолжить расщепление крахмалов. Метаболизированные питательные вещества всасываются стенками тонкого кишечника и передаются в кровь, которая доставляет их в печень для детоксикации. Остатки ядов нейтрализует лимфатическая система. Энергию для сложных метаболических процессов поставляет Агни. Топливом для огни служит желчь, без которой все остальные пищеварительные соки не смогли бы разложить пищу на питательные компоненты. Роль желчи невозможно переоценить. В застойной среде образуются желчные камни, провоцирующее развитие болезней и набор веса. Поскольку желчь обладает щелочными свойствами, она нейтрализует соляную кислоту. Это позволяет кишечнику секретировать пищевые ферменты, необходимые для метаболизма. Повышенная кислотность, PH кишечной среды блокирует выработку ферментов и становится главной помехой правильному перевариванию пищи. Пока выделению желчи не препятствуют желчные камни, хорошее пищеварение почти гарантировано при условии, что вы будете употреблять свежие цельные продукты. Рафинированные углеводы и сахара, химические добавки в переработанных продуктах и напитках существенно снижают интенсивность агни. Ни одно из этих веществ не предназначалось природой в пищу. Все искусственное гасит пищеварительный огонь. особенно когда потребляется регулярно и в огромных количествах. С этого начинается кризис интоксикации, и тут следует искать корни ожирения. Когда огни горит слабо, непереваренная пища не может пройти через стенки кишечника. В результате она становится мишенью для разрушительных бактерий и начинает разлагаться. Возникает цепная реакция подавления пищеварительных функций. В которой участвуют бактерии, токсины и отравляющие газы. Со временем способность кишечника усваивать питательные вещества значительно ослабевает. По мере накопления отходов застой в желудочно-кишечном тракте усиливается и это состояние рикошетом бьет по печени. На этой стадии пища превращается в яд. Познакомьтесь с поразительным фактом: У каждого третьего жителя западного мира выявлены проблемы с кишечником. Достаточно посмотреть на рацион и образ жизни среднего американца, чтобы причина сразу стала ясна. Принцип единства разума и тела хорошо просматривается в работе тонкого кишечника. Состояние контролирующей мысли коры головного мозга напрямую зависит от процесса пищеварения. Поэтому не только продукты питания, но и мысли необходимо надлежащим образом переваривать, чтобы они не причиняли нам никакого вреда. Негативные мысли оказывают отравляющие действия на весь организм в целом и на пищеварительную систему в частности. Страх, гнев, шок, боль, беспокойство и другие подобные эмоции могут храниться в клеточной памяти кишечника очень долго. Когда ситуация дойдет до критического уровня, они могут внезапно вырваться наружу и вызвать серьезные изменения в личности. Физическое тело при этом тоже пострадает. Другими словами, если вы часто испытываете огорчение, гнев, тревогу или просто чувствуете себя несчастными, то у вас может возникнуть предрасположенность к расстройствам не только умственного пищеварения, но и физического. Нарушение равновесия в тонком кишечнике – это следствие накопления негатива, будь то непереваренная пища или неразрушенные эмоциональные конфликты. Наукой установлено, что 95% серотонина производится в пищеварительной системе и предназначается для регуляции ее функций, в то время как мозг производит лишь 5% этого гормона счастья. При дефиците в кавычках радости секреция серотонина уменьшается, тем самым ослабляется пищеварение. Верно и обратное. Если вы страдаете хроническим несварением желудка или регулярно потребляете переработанные, рафинированные или денатурированные продукты, у вас в кишечнике начинают накапливаться токсичные отходы. Они могут вызвать нервозность, гиперактивность или любое другое состояние эмоциональной неустойчивости. Иначе говоря, Токсины в кишечнике являются физическими аналогами негативных мыслей, и поскольку разум и тело едины, разрушительные мысли и чувства могут трансформироваться в яды и наоборот.